1996. В городе Штиль. Если закрыть глаза на рубоб, гадь стал полновесным хозяином и пока всех это устраивало. Пиллерс заехал на два года и хозяин был тому чрезвычайно печален. Прославленный сука и гадь сделать ничего не мог. Воровской мир ссал ему в глаза, но не лупил. Бригадир заехал на башкирскую семерку. Зона отливала красным оттенком, а потому зажил Пиллерс немногим хуже вольного. Шлюхи, Норма, городок, в котором располагалась колония, славился дамами легкого поведения. Собственно, именно зона на этом способствовало. Немалое количество дегенератов во власти кормятся через социальные лимфоузлы и ТК. Большое скопление рычагов способствует поголовной коррупции. Отсюда практически официальная проституция. В те года в том городке на 60 тысяч населения насчитывалось около 3 проституток. Естественно, это были не милые горожанки, хотя не без них. В основном же приезжие, точнее привезенные. Огромное количество торгующих телом было оправдано. Сюда приезжали оттянуться уфимские башкирцы из Куралтая, Оренбургская братва. По сути, тогда не Уфа должна была бы быть столицей Башкортостана, но именно тот самый городок. Заключение Пиллерса было плохо для бригады, но не губительно. Истинный хозяин группировки дергал паутину, и шестиглазый монстр криминал шевелился. Место Пиллерса занял таран, напрочь отмороженный 40-летний сиделец. Из трех походов, третий, родная 105-я. 67 ударов стамеской, чекатил бы позавидовал. Определение с особой жестокостью суд отклонил. Убитого опознали по зубному протезу. Хранили в закрытом гробу. В городе было тихо, исключение составлял рынок. Исконную воровскую вотчину пощипал входящий в моду рэкет. А это и был таран. Собственно, истинному хозяину спортгруппировки мелочь была не важна. Банда являлась рычагом в трениях по оборонному заводу и, конечно же, аргументом в борьбе за официальную власть. Плюс ко всему, город Икс являлся своего рода перевалочной базой. Оренбургская область – граница с Казахстаном. Во времена Советов тащили через Урал реку наполненную половину спиртом бочки, огромные денежные поплавки, ожерелья из металлических бус. С той стороны раскосы казах, сытый неблагонадежный гражданин, внук вольного оренбургского казачества. Сегодня шли наполненные спиртом фуры. Парковались в городе Х, отсюда тасовался веер из довольных покупателей. Так появлялась водка на молоке, водка из кристально чистых вод Кавказа и знаменитый довгонь появилась также: В городе было тихо, лишь базар становился проблемой. Блатные не уступали спорту, а спорт не отступал от сладкого куска. Бойкая торговля давала пищу многим. Постоянное скопление людей важно для любого дела. В шестидесятые здесь торговали лошадьми, оренбургскими верблюдами. Мастеровые, тогда еще поселка, передавали свое дело по наследству. Обувной мастер-дед передал дело внуку. Полная баба, скраденная из супермаркета коляской, торгует с нее пирожками с капусткой, с печенкой, с яйцами, с творогом, со щавелем, с разной травой. Торгует она не только пирожками. Не только пирожками торговала здесь и ее бабушка, и тоже с скраденной коляской, только детской. Сегодня здесь хозяйничают люди восточного склада. Русскому не понять, как семейство из 20 рыл уживается в одном доме в одном бизнесе. Здесь и девчонка хватает. Исподволь, едва юбку задравши. Пользуют те же восточные торговцы. Русские мужики редко этим озаботятся, не отморали, морали, а от ужаса перед женами, что из горящих домов коней выносят. Все так. Торговала бабка, мамка, теперь вот дочка, скоро и внучку пристроит. Есть дама особого рода, они ходят сюда с большой сумкой, но без трусиков. Это не наво. это в каждом городе было. Просто предпочитали не замечать. «Слышь», — сказала трубка берлоги, — «сегодня таранский на рынок зайдут». Гудки. «Слышь», — сказал трубка тарану, — «сегодня в овощном павильоне кайф оптовый». Гудки. «Товарищ полковник», — сказала трубка, — «пока все тихо, продолжаю наблюдать». Рынок гудел. Он посмотрел на купола церкви чуть поодаль, усмехнулся. Миновав восточные ворота, услышал запах спелых персиков. Доносилась ставшая тогда знаменитостью Марина Журавлева. Человек на секунду прислушался к приятному естественному голосу. Взгляд поймал движение за палатками торговцев фруктами. Парни Тарана Вереницы входили в павильон. Он двинулся вперед, остановившись у узбекских рядов, зацепил пригоршню арахиса. Челюсти пережевывали орехи. Проходившая мимо молодая башкирочка подала ему кумыс. Он сделал глоток, голова приятно закружилась. Человек улыбнулся и подмигнул девушке, так кокетливо улыбнулась. Его здесь знали. Вдруг несколько хлопков и истошные женские крики. Из павильона рванул народ. На случай осложнений, что делать он знал, безэмоционально нажал клавишу быстрого набора и сказал заранее продуманное. На рынке волнение. И быстро пошел в сторону выхода. Нажал другую клавишу. Полчаса ЗАГС произнес. Обгоняя его, бежали люди и стошно кричали «Убили!». Он поймал фразу Марины Журавлевой «На сердце ран у меня». Недобро усмехнулся. Ты какого хера там устроил? Баран, бля. Скомканная бля означала бешенство. Азеры поперли, их там тьма. Таран говорил спокойно, однако голос еле заметно дрогнул. Он это услышал. Молчал, смотря на красивую и наивную пару, выходящую из дворца браксочетания. «Я трижды выстрелил». «Трупы?» Он смотрел на симпатичную, пока еще счастливую девчонку. «Не знаю». «Ладно, пиздуй отсюда!» Таран вышел из Хонды. На сиденье остался увесистый конверт. Он был доволен. Ему нравилось.